Арстархан при упоминании о Шиткюле быстро глянул на Иосифа, дернулся к купцу. Иосиф, чувствуя, как в гневе бреднеет лицо, в вопор встретил взгляд жадного Арстархана, плюнул. Вообще-то он презирал кочевничью привычку плеваться на врагов и показывать им зад, но сейчас он подумал, что это неплохая привычка, ведь она сразу не сводит противников на ступень скота. После таких оскорблений уже заранее невозможно благородство, и остается только расправа. Иосиф выругался про себя, его глаза стекленели, бледный гордый профиль заострился. Он негодовал на Балбала. «Кто же Арстархан, как не тупой Балбал, если за подарок готов оставить свидетеля против себя?» Иосиф показал Арстархану, приказывая открытую правую ладонь. Арстархан шагнул к купцу на кресте, но тут же отвернулся, вроде как забыл про царский знак, и двинулся в сторону от креста, свопившим о пощаде купцом. Арстархан не хотел добивать купца, явно все-таки хотел получить Шиткел. Иосиф стал шарить взглядом по суетившимся возле крестов с казненными стражникам. Всегда, когда проводится казнь, есть люди от ее исполнения увиливающие, есть с удовольствием наблюдающие, и есть такие, кто жаждет стать добровольным палачом, лишь бы утвердиться. Иосиф замечал, что чаще всего этих добровольных палачей другие презирают, а то и бьют. А тут им выпадает возможность кого-то побить. Купец, мучившийся на кресте, опять закричал, «Милостивый, управитель Иосиф, прикажи снять меня с креста! Я Буд, отец своей славы, золотоволосый! Давно в твой город пшеницу привожу, а и дочь моя в городе сейчас! Она подтвердит, что я купец! Где же это было, чтобы... Торговых гостей распинали. Иосиф искал добровольного палача. Наконец нашарил глазами того, кто ему подходил. Будто рыбу на крючок выудил из кучки стражников молодого хокерчина, явно не Арсия по обричью. А он помнил этого хокерчина. Тот обычно охранял Арстархану спину или водил за ним лошадь. «Ну, да это же муж-стерах, шустрый лосенок, булан!» Сейчас Хукерчин сидел возле самой воды и в упоении разбирал какие-то тряпки из награбленного. От радости, что что-то награбил, Хукирчи даже язык наружу красным лоскутом, как малый лосенок, вывалил. Иосиф крикнул «Эй ты, лосенок!» Лосенок сразу на подскочил, присел перед Иосифом на корточке покорности. — А ну, Булан, попроси-ка этого крикуна не нарушать тишины, приличествующие при нашем злосчастье! — негромко сказал Иосиф, показывая глазами на Буда, Пусть помолчит! Булан выполнил приказ сметливо. Отец золотоволосый... Иосиф, конечно, помнил золотоволосую... Вдруг задохнулся в каком-то булькающем скрипе, а к подножию креста несколько раз перевернувшись в воздухе, шлепнулся такой же лоскут, какой торчал из рта Булана. Удовлетворенный Иосиф медленно прошел между крестами. Русы тихо отходили в иной жизнь. Льняные пряди разметались над их остановившимися синими глазами, широко раскрытыми, будто в жажде как можно больше светлого и хорошего запомнить и взять в память с собой из этого для них уже прежнего мира. Почерневшие, плотно сжатые, чтобы не издать ни стона, губы русов не шевелились. Над христами жалобно кричали чайки, лакомая до трупов, Вороны, еще не смея приблизиться, уже каркали в отдарение. Запыхавшись, подоспел попугай. Зенориза и христианский епископ встал, опустил в и кадила. Иосиф нагло пошутил. — Ну что, епископ, трудись, отпивай? Видишь, сколько Арстархан лишних душ на кресты посадил. И в смерти ухитрился язычников от их бога солнца отобрать, а тебе отдать. Ты можешь сообщить в Константинополь патриарху, что их всех окрестил. Глядишь, поощрение тебе будет. Да и не забудь упомянуть в своем пятаке, что это ты меня с русами поссорил. Получишь вознаграждение, Базилевс, ведь очень хочет, чтобы ты меня поднял против русов. Он ведь боится, что русы опять прибьют щит к вратам Царьграда. А тут русы поостерегутся. Меня оставить у себя за спиной не решаться. Вот видишь, какой ты дипломат ловкий. Иосиф сощурился. Епископ, как эхо, повторял за Иосифом его слова. Как явился он, как тень, так и остался тенью, хоть и вырядился в попугая, но сообразителем. Подобный Питакий уж точно пошлет. Своей удачи не упустит. Иосиф пошел прочь. Отошел уже достаточно далеко, когда, оглянувшись, вдруг увидел группу почему-то пощаженных пленных. Остановился и решительно вернулся. «Кто это?» — Арстархан пожал плечами. «Женщины? Не знаю сам, откуда они оказались с купцами. Блиннокожие, светловолосые. Я так думал, что пленницы, но оружия при них не было». Я их приговорил Геру Фанхасу, что заплатит половина тебе, царь, как положено. Иосиф рассматривал женщин. Но у многих были отрезаны косы, все были без одежды и украшений. Да, завтра на рынке появятся и платья, и украшения, и ценящиеся золотистые волосы. Арсии не потеряли времени даром. Иосиф размышлял.